уродливый а вместо глаз зъяли огромные черные провалы в полной тишине вой через некоторое время неожиданно прекратился фигуры закружились по комнате в каком то иступленном антасмагоричном танце обалдевший дима вытаращил глаза смотрел на эту захватывающую картину от ужаса у него перехватило дыхание сердце сильно стучало словно отбойный молоток в горле пересохло а по телу разлилась опустошающая слабость ни хрен на себе однако словно издалека донесся до него ошеломленный возглас шуры вскоре призраки начали рассыпаться в воздухе вновь превращались в разноцветные пятна которые в свою очередь один за одним таяли в воздухе не прошло и пяти минут как от призраков не осталось и следа лишь белое марио некоторое время еще дрожало перед глазами но затем и оно исчезло видали жалобно произнес федор федорович да растерянно пробормотал холмов глядя вокруг себя широко раскрытыми глазами Теперь я могу представить себе ощущение хамы Брута ночью в церкви. «Все, хватит!» — злобно воскликнула Зинаида, отшвырнув в сторону стул. «Нервов моих больше нету, это терпеть! Завтра же уезжаю к маме!» «Ну вот!» — уныло развел руками Федор Федорович. «Что вы на все это скажете, что посоветуете?» «А что я могу сказать?» — пожал плечами Холмов. «Разве что одно. В этом деле я вам не помощник, это могу сказать твердо. Попробуйте все-таки пригласить папа Хотя, если честно, то лично я не верю ни в Бога, ни в черта, ни даже председателя Комитета по делам религии при Совете Министров. Вацман, поехали домой». Глава 3 О загробной жизни японских воздухоплавателях и ЭДС индукции. Была глубокая ночь, когда Дима и Шура вернулись, наконец, на пекарную. Попрощавшись с Федором Федоровичем, они, стараясь не шуметь, поднялись к себе в комнату. Поездка по прохладному осеннему воздуху. И избыток впечатлений привели к тому, что спать им абсолютно не хотелось. Поэтому Шура предложил. Слушай, Вассман, а не выпить ли нам по чашечке кофе с коньячком? если у меня в загашнике бутылочка с лавутича, После этих пляшущих привидений не мешает взбодриться. Дима, который никак не мог успокоиться после увиденного в доме на пересыпи, Согласился и принялся заваривать кофе. Вскоре благоухание кофейного аромата заполнило комнату, а на столе появились тарелки с колбасой и сыром. В уютном полумраке негромко мурлыкал приемник, бормоча какую-то замысловатую джазовую композицию. я осветящаяся шкала настройки отбрасывала на окружающие предметы причудливое узорное световое пятно — Все это, а также глубокая ночь, иголка и тишина в доме создавали некий налет в таинственности, сопричастие к чему-то сверхъестественному. Поэтому, когда Холмов случайно уронил чайную ложку, Дима подпрыгнул на стуле и тревожно оглянулся. — Ну ты, Вацман, я вижу, совсем очумел после всего этого, — укоризненно покачал головой Шура. — Нельзя быть таким впечатлительным. — Очумеешь тут проворчал Дима, переводя дыхание. «Такое увидеть!» «Да», — задумчиво произнес Холмов, разливая по рюмкам коньяк, «сколько все-таки таинственных, загадочных, необъяснимых вещей происходило и происходит на нашей грешной земле. Привидения, полтергейсты, летающие тарелки там всякие, треугольники бермудские. И ты знаешь, Мацман, «Это просто замечательно, просто здорово!» «Почему?» — удивился Дима, помешивая ложечкой сахар в чашке. «Да потому...»